Эта веселая сказка уводит нас в необыкновенную страну, где все люди сродни каким-нибудь овощам или фруктам. Один похож на перезревший помидор, другой напоминает грушу, третьего называют виноградиной. Ну, а сам Чиполлино, кто он такой? Это мальчик-луковка, обыкновенная луковка. Потому-то так его и зовут, ведь Чиполло по-итальянски значит лук. С мальчуганом Чиполлино приключилось немало интересного. Начать с того, что в один прекрасный день... Я, веселый Чиполлино, вырос я в Италии, Там, где зреют апельсины и лимоны, и маслины, фиги и так далее. Но под синим небоскланом я родился луком, Значит, дяду Чиполоно, значит, дяду Чиполоно Прихожусь я внуком. У отца детишек куча, шумная семья. Чиполетто, Чиполуча, Чиполадто, Чиполоча И последняя. Чиполино был сыном Чиполоно, И было у него семь братьев: чеполок, то чеполет, то чеполуча, чеполаччо и так далее. ла -э -э -э -э и все его ребятишки жили в деревянной лачуге. чуть побольше ящика для огородной рассады. Если случалось богачам попадать в эти места, то они только морщили нос и ворчали, «Ах, как несет луком!» и приказывали кучеру ехать быстрее. Однажды эту бедную окраину собрался посетить правитель принц Лимон. Чиполино! Чиполино, сынок! Где ты? Меня толкаю Я здесь, отец! Его высочество, принц Лимон! Эдвиво! Эдвиво! Эдвиво! Э Не набирайте, брат назад, назад! Что такое? Что такое? Принц Лимон. Кто такой? Послушай, старик... Чего ты это кричишь? Я кричал назад Ах, назад? Тебе, может, не нравится, что мои верноподанные жаждут увидеть меня? Ваше Высочество, мне кажется, что этот старик опасный мятежник Ага! Что ж ты молчишь, старик? Отвечай! Ваше Высочество, я стар, еле на ногах держусь, а меня толкаю Чиполино! Чиполино! Где ты? Я не вижу тебя! Где? Ай! А! Моя мозоль! Ай! Моя мозоль! Этот старый грубьян отдавил мне ногу! Какая дерзость! Оскорбление его высочества! А -а -а -а -а! Ой, я же не виноват! Меня толкнули! Страша! Меня... Сдеть его! А -а -а -а -а! Ой, ой, Надеть наручники! Ой! О... Отец! Что не с тобой делаю? В тюрьму! За решатку! Ой. Ой, ну прощай, прощай, Типолино. Прощай, прощай, прощай, прощай типолину, да. отец. Теперь ты уже большой и можешь сам о себе позаботиться. Знаешь что, Типолино, отправляйся ты бродить по белому свету. Поучись уму-разуму. Как же мне учиться? Книжек-то у меня нет, да и купить-то их не на что. Не беда, жизнь научит. Прощай, Чиполлино! Прощай, отец! На следующий день Чиполлино поручил мать и братишек с заботом доброго дяди Чиполлы, которому в жизни везло чуть больше, чем остальным родственникам из Луковой семьи. Он служил привратником. сам же Чиполлино, завязав свои вещи в узелок и повесив его на палку, отправился в путь дорогу. Все мы выросли на грядках, очень мы бедны, Оттого у нас в заплатках, оттого у нас в заплатках куртки штаны. За высокой оградой зреет апельсин, Ну, а мне оград не надо, ну, а мне оград не надо, я не дворянин. По всему известна свету луковиц семья. Чипалучи, чипалета, чипалучи, чипалата, И, конечно, я. Я цивуля, я чипала, огородный лук, Я на грядке кончил школу, Я на грядке кончил школу луковых наук. Невяг бедняги луку жить в гнезде родном, Хоть горька была разлука, хоть горька была разлука, Я погинул дом. Я иду туда, где лучше, в дальние края. До свиданья чиполуча, чиппалаточа, чиппалача, Братья из друзьям. Пока Чиполина идет, куда глаза глядят, мы расскажем о том, как старый бедный крестьянин Кум Тыква построил себе домишко, и что из этого вышло. Нужно вам сказать, что Тыква еще с детских лет мечтал о том, как у него будет когда-нибудь собственный домик, и каждый год покупал по кирпичу для будущей постройки. Арифметики он не знал и время от времени просил соседа-сапожника, мастера-виноградину, посчитать ему кирпичи. Так шел год за годом, пока не наступил день, когда кум почувствовал, что он уже стар и не может больше работать. Тогда он снова постучался к своему соседу-виноградине. О, виноградина... Будь так добр, посчитай мои кирпичи. Можно. Посмотрим. Значит, шестью семь сорок два. Девять долой. Словом, теперь у тебя сто восемнадцать штук. Ох, сто Штука! А этого хватит на дом? По-моему, нет. А, как же быть? Сам не знаю. Постой, Что? сосед! Ну -ну. Уж не построит ли мне совсем-совсем маленький домик? Мне ведь дворца не нужно, там Где кирпичей не хватит, я бумагу приспособлю. Но это другое дело. Вот разве что бумагу? Тут Куммтыква вздохнул разок другой, но видя, что от вздохов ни одного кирпича не прибавилось, решил без лишних слов начать постройку. Он работал медленно и осторожно, боясь, что кирпичи разойдутся слишком быстро. Он клал их один за другим так бережно, как будто они были стеклянные. Ведь он так хорошо знал все свои кирпичики. Вот этот, этот... Тот самый, который я принес десять лет назад на Рождество. Я купил его на те деньги, что скопил на курицу к празднику. Над каждым кирпичом он испускал глубокий-глубокий вздох, поглаживал его, словно котенка. Но, когда все кирпичи кончились, у него в запасе осталось еще очень много вздохов, а домик вышел крохотный, точно голубятня. А. Будь я голубем, я б там прекрасно устроился. Вижу я, что мне остается только сесть. Так он и сделал. Уселся в середине домика и выглянул в окошечко. Тем временем чиполино шел, шел, куда глаза глядят и очутился в этой деревушке, такой маленькой, что даже название ее не было написано, на первом доме. Господа в блестящих шляпах наш обходит двор, видно луковый им запах, видно луковый им запах через чуростер. А у бенных мы в почете Нет на всей земле Уголка, где не найдете Уголка, где не найдете Лука на столе Я иду туда, где лучше В дальние края До свидания, чиполуча Чиполета, чиполача Датья и друзья Дяденька, здравствуйте Что это вам взбрало в голову сюда забраться? Хотел бы я знать, как вы отсюда вылезете. О, это легко. Войти труднее. А это что ж, ваш дом? Да, он, правда, маловат. Но пока нет ветра, здесь неплохо. Скажите, пожалуйста, а вам не узко в плечах? Нет, я строил его как раз по своей мерке. А кто ты такой, паренёк? Как тебя зовут? Меня зовут Чип. Я сын старого Чипполоне. Я с удовольствием пригласил бы тебя в свой дом, но здесь вдвоём не поместится. Ничего, я вот облокочусь, я крышу и передохну маму. Осторожней, осторожней, ты обрушишь мне весь дом. А, ну, тогда я на пенёк присяду. Что это? Кто это мчится сюда? Ох, несчастье. Что это карета? От чего по всей деревне словно перед бурей закрывают окна и двери. Смотри, смотри, даже кошки и собаки убираются со всех ног. О, это едет кавалер помидор. А кто он такой? Это главный правитель, графин, мишень. О -о! чтобы мне провалиться сквозь землю вместе с моим домиком. Твойник-мятежник, ты построил себе роскошный дворец, на земле, которая принадлежит графиням-вишням. Ты намерен провести остаток своих дней в безделье, насмехаясь над двумя почтенными сеньорами-вдовами. и круглыми сиротами. А, злодей, вот я тебе покажу. Ваша милость, сеньор управитель, уверяю вас, что у меня есть, есть разрешение построить здесь домик. Это разрешение дал мне еще сам граф Вишни. Что? ха ха Графишня умер 30 лет назад. Земля принадлежит графиням. И сделай такое одолжение, убирайся отсюда вон. Ха-ха! В этом домишке я поселю сторожевую собаку. Иди сюда, мастину! Я, сеньор, помидор, Красен я и пышен, А я ставних пор У помещиц вишен. С каждым днем я расту на Потому что на посту Нахожусь в высоком Я не лук, не морковь Мелочь огородная У меня под кожей Очень благородная Я, сеньор, помидор С кожею атласной И вступать со мною вскор Овощам опасно Моё почтение, сеньор Помидор. Откуда этот мальчишка? Почему он не на работе? Я не работаю, я студент. Студент, скажите, пожалуйста. Вот ещё новости. Что ты изучаешь? Где твои книги? Я изучаю негодяев, ваша милость. Как раз сейчас у меня перед носом один экземпляр. А где он? Ты знаешь, в этой деревне все негодяи. Если ты нашёл нового, так покажи мне его. Ах. Ваша милость, вот вот зеркальце, которым я обычно пускаю солнечных зайчиков. Поглядите-ка в него. А ну, дай сюда. Видите? да да, да. Видите физиономию красную, как огонь? Видите да, да, да, да. злые маленькие да, глазки? Да, да, да, да. Видите да, да, да, да. большой узкий рот, вроде щели у копейки? Видите? Да, да, да, да. Ну вот. Да-да-да. Что? Что? Что такое? -то? Так это же я сам. Правильно. Ах ты оборванец, погоди. Я тебе покажу, как насмехаться над главным управителем. Я тебя савался от тоскали! Ой-ой-ой! Дёргайте сильнее! Всё! Произошло то, что и должно было случиться. Страшный кавалер Помидор все, забыл, что? что волосы у Чаполина лукавые. Он Синей. вдруг почувствовал, что у него ужасно <связь> щиплет глаза. От едкого лука у него хлынули слёзы. Ах -хи. Ах -хи. О -о -о. Нужно уезжать отсюда. Эй, кучер, лошадей! А ты, мальчишка, дорого заплатишь мне за эти слезы. Слух о том, что мальчик Чиполлино заставил плакать кавалера Помидора, облетел всю деревушку. К мастерской сапожника Виноградины потянулись соседи. Моё почтение, мастер Виноградина! <связываю> <связываю> Уехал? <связываю> Уехал! Выходи, смелее, сосед! Клянусь всей драт твоей в мире! Наконец-то нашёлся молодец, который заставил плакать кавалера Помидора. <связать> <связать> тише, тише, соседи. Что, что это? Проклятый пёс проснулся и вылезает из домика. Да-да, высунул язык от жары. Надо что-нибудь придумать. Пойдёмте, соседи, мальчуган сам с ним управится. Что это я наелся сегодня утром. Может быть, суп слишком пересолил. Язык прямо огнём горит. Я умру здесь от жары. Пойду. Фу, пойду в тень. Сейчас я тебя угощу. Где тот порошок? который хозяйка принимает от бессонницы. Ага, вот он. Так, нальём теперь в бутылку воды. Так, всыпем туда порошок. Так, взболтаем хорошенько. В тени ещё жарче. Что это? Эй, эй, эй, эй. Мальчик, что это у вас бутылки? Где? Вода и хорошая вода. А вы мне дадите выпить глоточек. Умираю от жары. Глоточек? Вы можете сделать хоть дюжину глотков. Оно все равно останется полный Покорнейше благодарю. Пожалуйста, пожалуйста, пейте, пейте на здоровье. Как? Уже все? Спись, Так, с тебя хватит. Сейчас мы отвяжем цепь. Так. Сейчас мы его вытащим отсюда. Так. Дяденька тыква, дяденька тыква, идите сюда. Ваш домик свободен. Домик свободен. Ай, спасибо тебе, мальчуган. А куда ты тащишь мастина? Что ты хочешь с ним сделать? Я отнесу его сейчас в замок, графинь Вишин. Ой, какой тяжёлый. Так, спи, спи себе. Передай меня привет кавалеру Помидору. Да, вот положение. Плохо дело с соседями, плохо. Кавалер Помидор этого никогда не прости. Не Клянусь всей дратовой в мире. Его два раза одурачили. Бедному тыкве не сдоброваться. Он бы всё и делал. Привет, ты. сеньоры! Мальчуга! Мальчуга, скажи, а где пёс? Его получили от меня в подарок графини Вишни. <связь> <связь> а мы тут толкуем, как быть тыкве. Что ты скажешь Чиполину? Ведь помидор ему жить помидор не даст. даст. Очень просто, надо спрятать домик.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 Поднять дом на тележку, а он не развалится. Не беспокойся, ему там будет прекрасно. А куда же мы его спрячем? Очень просто. Я хорошо знаком с кумом Черникой. Он дровосек, живёт в лесу, можно поручить домик ему, а там будет видно. Так и сделаю. Оставьте домик на тележку! Осторожней, осторожней! Не сломайте его! Да не беспокойтесь, вы дяденька тыква! Вот, вот, вот, вот. О, готово! Этот мой домик-то тыквы весит не больше птичьей секрет Поехали! Господин Помидор. Ксюр. Господин Помидор. Что? Что Кто меня беспокоит? А -а -а. Это вы, сеньор, а вот так. Господин Помидор. Дом старого тыквы и... и сейчас Что? Они его у... Увезли. Увезли? А? А, а ты чего смотрел? Розиня. Ростите. Рас... Куда они его девали? Не, не, не знаю. не Негодяи. Вот что. Бегите немедленно в город. Вот записка. <смех> вот, вот. Пусть принц Лимон пришлет сюда солдат. Мчи стрелой. Расправлюсь с этими мятежниками. Я... У -у -у -у -у -у. Удаляйтесь, удаляйтесь. По приказу принца Лимона в замок графинь Вишен был послан целый батальон солдат-лимончиков. Они были вооружены до зубов, а кроме того, каждый нес на плече огромные грабли. Три, четыре,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 А где же этот мальчишка? Где Чиполино? Он здесь схвачен! Потише, потише, потише, сеньор офицер! Не задирайте свой лимонный нос! А ты, прокислый помидор, ещё поплачешь от нашего лука! В тюрьму их, в тюрьму! Три-четыре, три-четыре, три, четыре, три четыре, И вот бедняга Чиполлино очутился в каменном мешке. Эй, Чиполлино! Чиполлино! Ой, кто это меня зовет? Это я. Кто вы? Посмотри-ка на стенку. Это я, паук-храбанок. Паук? А что вы тут делаете? Ведь мух здесь нет, они не любят сырости. Я здесь здешний почтальон. Я принёс тебе весточку от отца. От папы чеполоны Ой, какое счастье. Я ведь ничего не знаю о нём с тех пор, как принц Лимон засадил его вот в эту тюрьму. Держится молодцом, только сильно Ой. кашляет, бедняжка. Вот тебе записочка от него. Спасибо. Спасибо, милый почтальон. Дорогой сынок, я знаю все твои приключения, ты поступал правильно, не падай духом. Тот, кто передаст тебе это письмо, надёжный друг. Обнимаю тебя, твой отец чепалот Ничего, ничего, Чиполлина, ничего. Прочёл? Прочёл. Прошу вас, сеньор Паук, передайте папе Чиполоне, что я люблю его по-прежнему и не теряю надежды. Обязательно передам, Чиполлина. Спасибо, спасибо вам, сеньор Паук. Прощай, Чиполлина, прощай. До свидания. Завтра я опять прилю, Чиполлино. До, До, До свидания. До свидания, сеньор Паук. На следующий день чиполино принялся писать. Старый крот, меня посадили в тюрьму. Я думал, думал и придумал. Ты можешь нам помочь освободить меня, моего отца и всех остальных. Я знаю, что это трудно, но если ты позовёшь себе на помощь сто кротов, и вы сумеете вырыть подземный ход... То мы все удерём из тюрьмы. Твой друг чи поглино. Эй, Чипалина. Это я. Паук. Дружище, ну наконец-то вот письмо готово. вы бы могли протянуть мне руку помощи. Ну, все мои восемь лапок в твоём распоряжении. Вы знаете замок графин Вишен? Знаю. Прекрасно. Отправляйтесь туда, разыщите мальчика по имени Вишенка. Вишенка? Да. И отдайте ему вот это письмо, а он найдет способ передать его старому кроту. Да, но ведь для этого я должен отлучиться от должности сеньор Паук, ну ведь это же для общей пользы. Ах, я буду делать это не для собственного удовольствия? Нет, конечно, нет. Ну, тогда решено, я иду. Ой, ну просто не знаю, как мне вас благодарить. Ведь старый крот освободит всех в тюрьме. <свят> Тюрьма опустеет? Да. <свят> до свидания, Чаполин, до свидания. До свидания, до свидания, синьор Паук. И маленький старый паучок, положив письмо в сумку, отправился, прихрамывая, в дорогу. Синьоры графини, да? все смутьяны пойманы и доставлены в зал. Да. И они, они все понесут заслуженную кару. Все. Все, все, все. А кто же будет нас поить и кормить? В самом деле, сеньора графиня, без них ваших владений исчезнет вся еда и питье тоже. Ах, вот что. Ну, в таком случае, знак нашей милости, мы отпускаем все местное население по домам. Пропустите меня! Земляничка! Земляничка, слушай, сеньора. Что ты стоишь? Кто там? Там какая-то старуха грязная, ну, мокрая. Иди, иди отсюда, бабушка. Графиня нищим не подойдёт. Гони в шею эту старуху. Прочь дороги! Сеньора, графиня, вы не узнали меня? Я принц Лимон. В самом деле, это принц. Принц? Но вы в таком наряде. Что случилось? Худшая сеньора графиня в городе восстание. Узники выбрались на свободу и взбунтовали всех жителей.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 наши старые знакомцы, сапожник Виноградина, музыкант Груша, огородник Лук-Парей и, конечно, Чиполлино, который вырвался из тюрьмы вместе со своим старым отцом. Друзья, приходит конец этим лимоном с кислой рожей и апельсином с толстой кожей. Довольно они побыкали нами, смелей простые овощи в замок! Вперёд! Вперёд! Я не буду больше, оставьте. Не надо, не трудно тебе наоборот. ага! Всё кончено для вас, сеньоры. клянусь всей драт твоей в мире. Эй, принц Лимон, сеньор Помидор, не ли вам пожаловать в подземелье? Верно, пусть посидят там, а судить их будет весь народ. Ой, ой лимонная династия пропадает на корню. Ой, вы пощады, пощады. Слышь, как заговорил. Друзья мои, ты... Мы бедные одинокие вдовы мы хотим только покоя ну позвольте нам уехать отсюда подальше надеюсь вы не будете чинить нам препятствий пусть убираются <связывая> <связывая> а теперь друзья я сыграю вам на свои скрипки одну старую мелодию <связывая> Ну разве тут устоишь? Все опустились в пляс. вишенка с учтивым поклоном подал руку редисочки. Земляничка плясалась виноградиной. Кум тыква плясал, крепко держа за усы лука Борея. Даже старый крот не отстал от других. Но первым среди танцующих был, конечно, Чиполлино. У отца! Шашу на я сім'я чи палет до чи палат палача і